Глава десятая То, что передо мной непростые аристократы, я поняла почти сразу. По отношению мальчишки к своему «дяде». Он обращался к нему только в повелительном тоне, односложными фразами, безо всякого уважения. Да и форма имперской гвардии почетного легиона на «дяде» наталкивала на определенные мысли, но я предпочла держать их при себе. Я, может, недалекого ума престижных пансионов не оканчивала, но не совсем же глупа жизнь все всё-таки дороже». Кондитерская встретила нас сладкими дразнящими запахами, рот тут же наполнился слюной. Захотелось какао. «Что ты предпочитаешь, Миг? Поинтересовалась вежливо, взглядом ища свободный стол. «Есть пожелание». Мальчишка рассеянно моргнул. «Я обязательно должен что-то выбрать. Просто возьмем мне то же самое, что и своим слугам». «Тилиакай — не слуги». Улыбнулась непринужденно и жестом пригласила занять места. «А твое мнение я спрашиваю, потому что ты, может, не любишь яблоки в карамели или захотелось чего-то другого?» «Осмотрись. Вероятно, здесь найдется что-то, что ты захочешь попробовать очень сильно. Прислушайся к ощущениям». Посоветовала миролюбиво и, воспользовавшись тем, что мальчишка впал в раздумья, скользя по прилавкам, отсутствующим взглядом, подошла к витрине с карамелью. «Вам страшно, госпожа?» — спросила Акай, следующий за мной, будто тень. Тиля остался у стола, наверное, сторожить наших внезапных гостей. С чего ты это взял? спросила непринужденно, выбирая сладости под настороженный взгляд торговки в белом переднике. Ее помощницы держались в стороне, неприлично таращась на явно незваных и нежданных посетителей. Что ж, мир порой, суров и несправедлив, ничего не попишешь. Повелитель предупреждал нас о том, что вы можете испугаться нашего истинного обличия и просил быть осторожными. «Именно поэтому он не хотел, чтобы мы помогали Лиену со сбытком энергии». Безэмоционально пояснил он, но рубиновые глаза подозрительно сверкали. Я подняла на него взгляд, улыбнувшись. Протянула руку и убрала с Албании послушные прятки темных волос. «Признаюсь, на мгновение я действительно испугалась. Но вы же просто хотели меня защитить. Поэтому нет причин для беспокойства». «Мы сделали это, потому что поверитель так приказал». «Я знаю». Мягко потрепала Якаси по плечу и повернулась к застывшей в ужасе женщине. «Можно нам, пожалуйста, пять карамельных яблок, кулек фруктовых леденцов, два какао и лимонный бисквит?» «Я хочу малиновую корзинку», — произнес со своего места Миг, даже не потрудившись подойти. «Очень рада за тебя, что ты смог решиться и выбрал что-то, что тебе по душе», — усмехнулась в ответ. «Но если действительно это хочешь, подойди и попроси вежливо. Давай, это не так сложно». У мальчишки было такое скептически недоумённое выражение лица, что я невольно тихо рассмеялась в кулак. «Да брось!» — отмахнулась шутливо, старательно игнорируя тревожный взгляд Криса. Он будто пытался подать мне какой-то знак своим нервно дергающимся глазом. «Раз темные сущности умеют, когда это нужно, вести себя подобающим образом, то и ты сможешь. Чем ты хуже их?» Мальчишка бросил мрачный взгляд на близнецов, поднялся и подошел. «Я прощу твою наглость, только потому, что ты не знаешь, кто я». «А если знаю?» — усмехнулась в ответ. «Ты сам задал правила игры. Так будь добр, играть по ним, а не пытайся жульничать». Микки едва слышно вздохнул и перевел на торговку сладостями надменный уничтожающий взгляд. «Малиновую корзинку. Пожалуйста, госпожа». «Так-то лучше. Ты молодец». Похвалила искренне. «Нет, сделай так же, как с ним». Потребовал он, посмотрев на Акая. «Так же?» Не поняла я. «А -а -а — протянула, догадавшись, и взъерошила мальчишки волосы. Ты молодец, повторила, сжав хрупкое плечо. Усердно учись и занимайся фехтованием. Тогда в будущем ты сможешь защитить не только себя, но и тех, кто тебе дорог. У меня нет таких людей, равнодушно вымолвил он. Значит, еще появятся, ответила бесстрастно и полезла в редикюль за деньгами. Не утруждайте селания, остановил внезапно появившийся рядом Крис. «Я же сказал, что мы угощаем». «Не нужно», — улыбнулась вежливо. «Я беру еще гостинцы для других обитателей башни. Спасибо, что составили нам компанию. Кто знает, вдруг мы встретимся вновь, тогда и угостите». Крис усмехнулся, опуская голову. Неровные светло-русые пряди волос упали ему на лоб. «Вы интересная барышня, Эллания», — вымолвил он, подняв на меня взгляд. Янтарные глаза искрились весельем, смешанным с тягучим интересом. Стало немного неловко. «Вы заблуждаетесь», — ответила натянутой улыбкой и поспешила расплатиться. Сладости пришлись Мику не по вкусу. Он откусил яблоко и отложил его. Попробовал корзинку, но к ней мальчишка остался равнодушен. «Элания», — обратился Крис, помешивая ложкой свое какао. «А кем вы служите у повелителя Темной башни?» Не слышал, чтобы он брал на работу людей. Я поперхнулась, едва не забрызгав стол, взяла салфетку и смущенно прижала ее к губам. Кинар мой жених. Мой собеседник зашелся в кашле, а его племянник услужливо постучал кулаком между лопаток. Я спокойно пригубила какао, а близнецы жадно грызли яблоко. Полнейшая деле. Простившись с нашими новыми знакомыми, мы зашли в аптечную лавку, завернули по пути в почтовое отделение, получили письмо из моего дома и напоследок заглянули к молочнику. Так захотелось омлета с сыром. М -м -м. В башню вернулись, уже ближе к ночи, пропустив ужин. Над острыми шпилями сверкали молнии, бродили тяжелые тучи. А мне так и не удалось осмотреть территорию. Ни задний двор, ни внутренний. Лишь могла догадываться по многочисленным ответвлениям и переходам что башня — не единое строение, а комплекс. Нас никто не встречал. В холле царила гнетущая тишина, от которой в груди тревожно заныло. Я сгрузила котомки на пол, взволнованно завертела головой. «Кенар? Эллар?» «Мы поищем их, госпожа. Будьте здесь». Одновременно произнесли близнецы, собираясь раствориться в воздухе. «Нет». Я схватила теле за руку. «Останься со мной. Акай, проверь и возвращайся». «Да, хозяйка». Темненький поклонился и стремительно исчез в пепельной дымке. Я обхватила плечи руками и растёрла их. Зря волнуюсь, наверное. на что-то неспокойно на душе. «Вы были такой смелый, когда мы приняли свой истинный облик?» Тихо протянул Тиль. «А сейчас такая трусиха. Люди действительно сложные существа». Я усмехнулась и потрепала его по белым волосам. Тогда я не хотела, чтобы произошло нечто непоправимое. «Пыталась защитить вас. А теперь волнуюсь за обитателей башни. Непривычная тишина». «С вами. Мы забываем о том, кто мы есть на самом деле». Глухо признался он, вынуждая меня удивленно хлопать глазами. «Вы ведете себя так, будто мы на равных». «А разве нет?» — спросила серьезно, заглядывая в рубиновые глаза. «Не веди себя, будто брошенный щенок. Я взяла за вас ответственность, когда подписала договор. Пути назад уже нет». «Значит, не остается, только заботиться так, как умею». «Госпожа...» Из серых всполохов вышел второй близнец. Из-за переизбытка энергии Лиен изменился и едва не разрушил башню. Силы храмовника помогли вернуть ему облик, но сейчас он в плохом состоянии. Повелитель отнес его в сердце башни. Мне велено запереть вас в комнате и не... «Вот еще! воскликнула, перекидывая косу на спину. «Отведите меня к ним!» «Хозяйка...» Тиль впервые сам взял меня за руку. Не нужно. Находиться там сейчас может быть опасно для вас. Мы сами сможем помочь Лиену, а вы уже потом позаботитесь о нем. Я нехотя кивнула, вздыхая. А где сейчас Эллар? Ему наверняка плохо. Если хотите, я отведу вас к нему. Уступила Кай. Давай сначала на кухню. Я должна приготовить бульон, чтобы ребята могли восстановить силы. Да и сама голодна. Кинар, наверное, тоже. Хорошо, хозяйка. Кивнул темненький и, взяв котомки с продуктами, повел меня в нужном направлении. Тиль понес в мою комнату коробки с платьем, аксессуарами и туфлями. Первым делом я убрала молоко и яйца в погреб. Ну, это холодное помещение не было типичным знакомым мне погребом. К тому же здесь стояли охлаждающие кристаллы. А такие не все, даже богатые аристократы могли себе позволить. Убрала на полку успокаивающие и сонные капли и села на табурет читать письмо от дяди. Нужно было собирать старших в школу, а малыши быстро выросли, все вещи стали малы. Да и осень скоро, за ней зима, пусть и теплая в наших краях. Впервые я не испытывала тревоги, читая подобные строки. Стоит мне попросить у дракона, как он скажет, «Бери, что тебе нужно». «Деньги? Пожалуйста. Ты знаешь, где они лежат?» «Унизительно». Но я не делаю ничего такого, за что мне должно быть стыдно». Убрала письмо в карман платья, помыла руки и приступила к готовке. Сначала следовало поставить говяжьи кости на бульон. Увлёкшись процессом, я не заметила, как в кухню вошёл дракон. «Аппетитно пахнет», — устало произнес он, привалившись плечом к дверному косяку. Я закрыла сковороду с омлетом крышкой, вытерла руки полотенцем и подошла, заглядывая в глубокие чернильные глаза. «Как ли, он? Дракон неопределенно мотнул головой. «Ты должна беспокоиться о себе», — Произнес тронув меня за подбородок. «Тебе опасно куда-то отпускать. Тут же находишь приключения». Близнецы доложили. Догадалась я, не спеша отходить. Чутье подсказывало, что одному всемогущему и всесильному повелителю сейчас очень нужен тактильный контакт со мной, почувствовать тепло человеческого тела. Я бы и сама рассказала. Полагаю, тот мальчишка все таки был принц. «Да?» «Ты очень проницательна», — усмехнулся он, опуская руку. прошел за стол и небрежно упал на стул. «И что мне с тобой делать? Поставить на тебе метку? Какой-то опознавательный знак, чтобы все знали, кому ты принадлежишь?» «Если ты того пожелаешь», — усмехнулась в ответ и плеснула в кружку густо заваренный травяной чай с ягодами. «В какой-то степени я действительно принадлежу тебе. Но сначала сделай так, чтобы близнецов не принимали за диких оборотней». «И позволь им помочь Лиену. Не нужно меня прятать от них. Я не сбегу, даже если здесь будет жить Орда Аякаси. Всем найду применение». Дракон стремительно оказался за моей спиной, скользнул ладонями по моим плечам. «Ты не представляешь, какой эффект оказывают на меня твои слова». Утробно пророкотал он, потираясь носом о мой затылок. «Твое поведение и твои поступки сводят с ума». Мысли разлетелись, словно встревоженные птицы. Охватила внутренняя дрожь. Я и сама терялась в своих ощущениях, ведь с первого дня посчитала башню своим домом. И переживаю я о обитателях точно не ради денег. «Я знаю», — заурчал дракон, безостенчиво копаясь в моей голове. «Но кроме них, мне нечего тебе дать, поэтому забирай все. «Давай поужинаем», — предложила шепотом, осторожно отодвигаясь от Кинара, «А потом я займусь больными». «Как скажешь, дорогая невеста», — усмехнулся он и вернулся за стол. Дракон умиротворенно ел, и не похоже, чтобы его что-то тревожило. А вот меня очень даже беспокоил один вопрос. Но прежде чем его задать, расправилась с омлетом. Насытый желудок и разговоры лучше идут, веселее. Дядя всегда говорил мне, сначала мужа почует, потом мучает. «Я тут поразмыслила», — заговорила, потянувшись за чашкой с чаем. Подумала и откинула край полотенца, взяла с блюда пирожок. «А зачем мне теперь с тобой во дворец идти? Истинный облик близнецов я уже видела. Меня подобным не напугаешь. Лучше останусь и присмотрю за Лиеном. К тому же, что будет, если мы встретимся с его высочеством? Он точно меня узнает». Кинар сложил приборы на пустую тарелку, вытер салфеткой рот и сцепил пальцы под подбородком. Знаешь, до этого дня я считал отпрыска императора ни на что не годным, абсолютно пустым мальчишкой. Но просмотрев воспоминания близнецов, поменял свое мнение. Взглянул на принца иначе. Он. Дракон сделал паузу, как-то грустно усмехнувшись. Напоминает мне меня. Теперь я думаю, что из Микаэля может вырасти достойный правитель фоурата, если немного ему помочь, направить. Закончил, многозначительно посмотрев на меня. А. «Мне не нравится твой взгляд», — проворчала и впилась зубами в пирожок. «У меня много дел. Пикник, воспитание Аякаси. Нужно сестер с братьями одеть и обуть. Книги для них подобрать. Я шить хотела». Привела последний аргумент и поникла. «Да как я могу принца направлять? Куда? Меня бы кто направил?» Кенар усмехнулся и убрал прядь волос мне за ухо. «Что-нибудь придумаем. Я не хочу ни с кем тобой делиться. Но речь идет о целой империи». «Разве ты не хочешь, чтобы твои родные жили в лучшем мире под правлением достойного императора?» — дернула головой, демонстративно насупившись. «На самом деле я прекрасно понимала, о чем говорит дракон, и разделяла его мысли. Я не вещь, чтобы мной делиться». «Я никому тебя не отдам», — хищно скались, констатировал он. «Но ты могла бы подружиться с принцем. Думаю, одной-двух встреч в неделю будет достаточно». «А я думаю что микаэль привык чтобы все было так как хочет он и может потребовать чего угодно меня например что тогда кинар делано задумался стуча пальцами по подбородку жаль конечно но тогда придется скормить его а я, дурак усмехнулась я шлюпнув дракона по плечу. он ловко поймал мою ладошку и прижал губам это было внезапно казалось я покраснела до кончиков ушей брак фиктивный а ты тут Прошептала онемевшими губами и резво выскочила из-за стола. Сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. «Элла!» — утробно протянул дракон, вновь поймав мою руку. Не успела возмутиться, как на мой палец было надето кольцо в форме печати с черным камнем в основании. «Носи его и не снимай. Больше никто не станет задавать вопросов о том, кем ты мне приходишься. А в случае опасности, потри камень хорошенько». Я завороженно рассматривала внезапный презент. «Ты всегда думаешь обо мне и моей безопасности, заботишься, а говоришь, что нечего мне дать», — произнесла благодарно, улыбнувшись. «Спасибо, я буду беречь его». «Просто носи, глупая Элла», — пожурил он, качая головой, и растворился в серых клубах. «Я так понимаю, у повелителя остались незаконченные дела. Что ж, мне тоже есть чем заняться». Я доварила бульон, разлила его по глубоким пиалам, сделала к нему творожные клетки, заварила липовый чай с медом. Все это расставила на двух подносах и позвала близнецов. К моему удивлению, они явились в человеческом обличье. Попросила помочь и отвести меня к больным Ваши старания напрасны. Прокомментировала Кай, беря один поднос. Пор». Порождение башни, да-да, я знаю! Перебила невозмутимо, беря приготовленные книги. Но ты удивишься, когда поймешь, что порой встать на ноги помогает простое внимание и забота. Частичка тепла. Мы покажем Лиену, что он нам очень важен. И поверьте, ему станет лучше намного быстрее. «Пахнет вкусно!» — задумчиво изрёк шагающий рядом Тиль со вторым подносом в руках. Он так важно нес его перед собой, что я невольно усмехнулась. «Для вас я тоже приготовила!» — произнесла, скрывая смешок. «Всем хватит!» Комнаты, в которых проживали обитатели башни, находились на самом верху. Ни окон, ни картин на стенах, ни декоративных украшений. Голые стены и застеленный перинами пол. «А где мебели, и кровати?» Растерянно поинтересовалась я. «Мы не нуждаемся», — хором ответили близнецы. «Ага, а поднос куда ставить? На полу есть?» — спросила риторически. «Ладно, поставьте пока куда-нибудь и принесите чайный столик из моей комнаты, пожалуйста». Попросила, озираясь. Нашла взглядом прислужника, закопавшегося с головой под одеяло в углу, и подошла к нему. «Лиен!» Осторожно потрясла его за плечо. «Почему Тили и Акай не помогли тебе?» Ответа не последовало. Я приподняла край одеяла и отпрянула, упав назад. Ко мне тянули щупальца чистейшей тьмы. «Так бы и сказал, что не в настроении!» — вымолвила Сипла, инстинктивно отползая. Одеяло полетело в сторону. Я едва успела увернуться, и на меня уставились огромные бездомные синие глаза на темном полотне существа, лишь отдаленно напоминающего человека. Не смотри так, бульон придется съесть, произнесла, стараясь ничем не выдавать страха. Поднялась на негнущихся ногах и, оглушенная собственным сердцебиением, подошла к оставленным на полу под носом. В этот момент вернулись близнецы со столом. «Предупреждать надо!» — произнесла укоризненным шепотом и махнула рукой, показывая, куда его поставить. «Мы сами не знали», — отозвался Тиль. Хромовник вернул же ему облик». «Эллар?» — позвала я, заглянув в соседнюю комнату. Мужчина лежал на полу, тихо постановая. «Ох!» — воскликнула и бросилась к нему. «Лиен, хватит дурачиться! Несите холодные компрессы!» Мальчишка тут же материализовался рядом со мной. «Я хотел проверить тебя». Равнодушно произнес он, глядя в мои глаза. Узнала тая Кася, что ты видела их. Сейчас не время. Встревоженно махнула рукой. Эллор помог тебе и поплатился своим здоровьем за это, а у тебя хватает времени на глупости. Если есть сила, садись есть, все остынет. Я помогу близнецам. Глухо вымолвил он и удалился обычным шагом. Видимо, сил на перемещение не было, но хоть остыдился как мне показалось, уже прогресс. «Потерпите немного», — прошептала, опуская ладонь на лоб хромовника. От него исходил такой жар, что мне невольно захотелось отдёрнуть руку, но я сдержалась.